В числе бойких сотрудников Спиранского во время его деятельности в Государственном Совете был некий Магницкий, кончивший курс небезуспеха в Московском университете, а потом служивший в гвардейском преображенском полку. Магницкий этот пал вместе с Аспиранским в 1812 году, но потом раскаялся в своих увлечениях и, заняв должность симбирского губернатора, показал большую ревность в противоположном нелиберальном направлении. Эта ревность не по разуму послужила даже причиной потери губернаторского места. Почуяв перемену ветра, Магницкий поступил на службу по Министерству просвещения и стал членом главного управления училищ. До министра дошли слухи о том, что преподавание в Казанском университете идет по ложной дороге. Назначена была ревизия университета, и ревизором послан Магницкий. Он налетел на университет, пошарил кое-что, пробыл всего шесть дней в Казани и, воротившись, доложил, что университет по всей справедливости и строгости законов подлежит уничтожению, притом в виде публичного его разрушения. Император положил на доклад резолюцию, зачем разрушать, можно исправить. Исправлять университет – Был послан тот же Магницкий, назначенный попечителем Казанского округа, для чего при его участии составлена была инструкция ректору и директору Казанского университета. Директор соответствовал нынешнему инспектору. Инструкция утверждена была в 1820 году. Она направлена была к тому, чтобы поставить преподавание и студентов на прямую дорогу. Главный порог, замеченный Магнитским в преподавании, это дух вольнодумства и лжемудрия, грозящий разрушением общественному порядку. Магнитский с инструкцией в руках возвратился в Казань, чтобы поставить преподавание, как он говорил, на началах Священного Союза.